Воспринимаемая компетентность индивидов с ПРЛ может объясняться рядом факторов Во-первых, компетентность индивида чрезвычайно изменчива и условна. Как выразился Милан, человек с ПРЛ стабильно-нестабилен. Наблюдатель ожидает, что проявление компетентности при определенных условиях является правилом, которое должно соблюдаться при всех подобных с точки зрения наблюдателя условиях. Однако у индивидов с ПРЛ компетентность часто не генерализуется. Данные о ситуативно-специфичном научении свидетельствуют о том, что не следует ожидать частой генерализации поведения в разных ситуативных контекстах, что делает пациентов с ПРЛ поистине уникальными, так это совместное действие зависимого от настроения научения и ситуативно-специфического научения, в частности, поведенческие возможности, которые индивид, проявляет в одном эмоциональном состоянии, в других состояниях часто отсутствует. Более того, если пациент плохо контролирует свое эмоциональное состояние, чего следует ожидать от индивидов с неадекватной эмоциональной регуляцией, то он едва ли сможет применить свои поведенческие возможности на практике.